Циммерман. Сруль Моисевич Циммерман. Сруль Моисеевич Циммерман? Другого документа не нашли, а этот идеален. Мандат подписан самим Мурицким. Мы в Москве, а не в Петрограде. Вот и хорошо, быстро проверить не смогут. Даже если начнут разбираться и телеграфируют в Петроградскую ЧК, пройдет достаточно времени, чтобы успеть что-то сделать. Так что прикажете мне отращивать пейсы? «Вальдемар, что вы такое говорите? Сами рассказывали, что играли в студенческих спектаклях. Отнеситесь к этому, как к роли в постановке». «В кровавые оперетке. Ладно, перекрашу волосы, приклею бородку с усами и, пожалуй, нужно раздобыть пинсне с простыми стеклами. На такой черной ленточке. Видел одного похожего иудея, когда мы стояли в Польше?» «Прекрасно. Я достал вам маленький браунинг на всякий случай». «Думаете, поможет?» «Нет. Если дойдет дело до стрельбы, значит, уже ничего не поможет». Тогда даете, чтобы я застрелился? Ну, право, зачем же вы так? В кобуре есть дополнительная обойма. Двенадцать выстрелов у вас будет. Калибр мелкий, однако лучше, чем ничего. А если на входе обыщут? И пусть. Пистолет дамский почти игрушка. На что-то большее сделают стойку, а этот и не заметят. Даже заметят, не обратят внимания. Не надумывайте себе, Вальдемар. Я даю его вам только для успокоения нервов. Ваша задача другая. Да понял я. И уже на все готов. Борду, краску, пинснер раздобудьте и костюм. Когда надо будет начинать?» «Реквизит принесут сегодня вечером. А вот когда будем начинать, не знаю, но в ближайшее время. Наш человек подаст сигнал. Он обещал предупредить за день. «Вальдемар, вы пока припрячьте мандат с пистолетом. Объект еще не приехал в город». Много позже, работая таксистом в Париже, бывший прапорщик военного времени, бывший левый ССР. Бывший участник Белого движения и, как он часто про себя говорил, бывший человек, а ныне так, тени в дешевом бестро. В общем, окончательно разочаровавшийся в жизни человек часто вспоминал этот разговор и думал, как бы повернулись дела в России, если бы он не стал ждать так и неполученного сигнала, а взял бы тот игрушечный пистолетик по мандату, подписанному красным палачом Урицким, прошел бы в Кремль, да и разрядил бы пукулку в любого встречного большевика повыше рангом. рангам. Хуже, чем сейчас, не стало бы. Можно было обойтись без второго магазина. Пять пуль в упор большевичку, а последнюю шестую себе в висок. На этой мысли он поглаживал рукоятку старенького, потертого нагана, единственного верного друга. Совещание. Совещание в воскресенье для министерства нередкая практика. Вечно случаются какие-то сбои, чипы, нестыковки. Но сейчас среди узкого круга собравшихся царило особое уныние. Я по своим каналам вызвал криминалистов, неофициально, конечно. Их заключение однозначно. Замок входной двери отмычками не вскрывался, сигнализация не отключалась. Есть, конечно, шанс, что кто-то спустился с крыши по веревке и взял портфель, но тут слишком много допущений. Да, с чердачной двери исчез замок, но зачем он вору? Домошник открыл бы замок отмычкой и уж точно не стал бы забирать его с собой. Альпинист или просто ловкий человек мог спуститься по балконам к портфелю, но почему спустившуюся никто не увидел с улицы? Специалисты практики ставят свой табельный пистолет против пуговицы о ширинки, что уголовники здесь даже мимо не проходили. То есть ты считаешь, что кражи не было? Инсценировка? Да, и в пользу инсценировки есть один неопровержимый аргумент. Какой? Представь себе вора. Он влез в квартиру, полную добра, но взял только один старый портфель и сразу ушел. Почему? Там же лежали бешеные деньги. А откуда вор об этом знал? Ну... Вот я именно про то и говорю. Вор мог зайти из квартиры, мог спуститься сверху, пусть даже смог запрыгнуть на седьмой этаж, но откуда он знал про портфель? Согласен. Неважно, кто конкретно взял деньги, но организатор был из своих. Один из тех, кто представлял, где хранится касса. Или тот, кому разболтал Эрик. Надо проверить его южную родню, родню жены, любовницы, близких друзей. Не верю. Это мог быть только кто-нибудь из наших. А мы проверим всех, кто из наших будет тратить большие деньги или менять четвертные на другие купюры. Альпиниста можно поискать, хотя он не более чем простой исполнитель. Официальная рабочая версия следствия – у Эрика закружилась голова, и он выпал с балкона. Самое реальное, считают, пока муж курил, жена пустила в квартиру двоих мужчин, они выкинули Эрика с балкона, забрали портфель и ушли вместе с женщиной. Самая дурная версия – кто-то забрался снаружи, схватил портфель и выкинул хозяина. Однако и это проверим. Почему считаешь, что в квартиру вошло двое? Нет следов сопротивления. Одиночки трудно выкинуть здорового мужика. Он же будет сопротивляться. Если жена в деле, то могла за завтраком что-то подсыпать. Вариант. Будем иметь в виду, когда ее найдем. А мы ее найдем? Или только будем искать? Есть мысль повесить убийство на нее. Все знали про измены ее мужа, легко поверить в версию убийства из ревности или что она в порыве гнева столкнула мужа. «Это даст нам возможность объявить всесоюзный розыск?» «Да. Мы, конечно, проверим ее родных, но она не дура, туда не поедет. У нее и мужа были фальшивые паспорта, мы специально помогли их сделать. Если воспользуются, наши люди ее быстро найдут». «Вдруг она ни при чем?» «Почему тогда ко мне не пришла?» «Испугалась, что придется отвечать за мужа?» «Неважно. Не пришла, значит, виновата». «Но среди альпинистов на всякий случай проверьте. Едва ли, но чем черт не шутит, когда боженька спит?» Вдруг действительно наняли Верхолаза? Пистолет пропал. По номеру он из-за Кавказа, С нами не свяжут, но если проявится, то узнаем. Шансов мало. А вы не скажи. У нас для контроля на подобные случаи гильза отстрелянные есть и пули. Специально засвеченный ствол Эрнсту подсунули. Где угодно по Союзу, если случится стрельба, будут искать совпадения. Мимо архива дело не пройдет, а значит и мне сообщат. Так воров и сыщем. А я, между прочим, еще осенью говорил, кончать надо, Эрика, пора, зажился, слишком много знал, послушали бы меня, сейчас забот бы не знали. Сам помнишь, почему отложили, мы на нем новый канал проверяли, а там, летом, он бы с женой грибочками отравился, или на курорте лодка бы перевернулась, утонули люди, концы в воду. Поиски понятно, рано или поздно жену найдем и спросим, куда деньги девала и с кем их разделила, что сейчас с финансами делать будем. Педро Родриго де Вородеро. Мы получили второе письмо. Если там написано «правда», то это бомба. Педро Нетини, я и так уже достаточно заинтригован. Вновь, как и в первом письме, три пункта. В первом – координаты подводной пещеры и вновь с точностью до географических секунд. Остров Кокос. Упоминается капитан Александр Грехом, он же Бенита банита он же Кровавая Шпага. 1820 год. Говорится о трех сундуках и двух бочках. «О боже, я слышал об этой истории. Перевозили золото и драгоценности на 10 миллионов песо в тех деньгах. Если это не розыгрыш, то... что еще?» Опять координаты той же точности. Затонувший 6 сентября 1622 года Галеон Нуэстро Синьора де Аточа. Тот самый серебряный караван. Можно поднять ценности на сумму около 450 миллионов долларов. Но лежит рядом с Гринго. Флорида, 56 километров к западу от острова Ки-Уэст. Зато глубина всего около 16 метров. Погоди, Педро. Погоди, дай отдышаться. На Кокосе, как и в первом пункте первого письма, живые ценности. Во втором пункте информация о затонувшем Галеоне. Тогда говорил, что не там ищут, сейчас указал, где надо. Третий пункт вновь про предателя. Чили. ЦРУ организует забастовку конфедерации владельцев грузовиков. Написано, что при общей численности армии Чили 20 тысяч солдат в страну для мятежников уже ввесено 30 тысяч стволов огнестрельного оружия. Не уверен в достоверности. Я тоже удивлен. Более того, названо время начала забастовки, октябрь этого года. Ей будет предшествовать недостаток продовольствия на фоне организованного в США резкого падения цен на медь. В конце приписка. Дата конца социализма в Чили – 11 сентября 1973 года – Подробности после подтверждения моей правоты. Так, кто еще в курсе содержимого письма? О получении знают трое. Еще двое могут догадываться о факте проведения операции. Письмо прочитал только я и сразу позвонил по закрытой линии. Никому не говори, не показывай. Сам лично, не отходя, сиди с пистолетом у сейфа. Первым же рейсом к тебе вылетит сопровождающий. Пока еще не знаю кто, но он будет из тех, кого ты знаешь лично. Письмо запечатываешь, летишь в Гавану и отдаешь лично и только мне в руки. Про содержимое ни слова даже сопровождающему. Дома нам надо будет очень серьезно посоветоваться. Однако рассчитывай на скорое возвращение в Москву. Думаю, с кладом на кокосе мы разберемся быстро. Не похоже на аферу. Слишком много чего нашли по первому письму. Не похоже, Педро. Умоляю, не спугни информатора. Тайник. В воскресенье я ездил в Царицыны и в полной боевой стоял на башне руины. Последний раз перед майскими праздниками на них ребята уедут в Крым. Я крутой, весь такой в страховке, собираюсь учиться подниматься. Рядом поднимается человек без всякой страховки, да еще мне подсказывает, что и как надо делать. Сверху видно, как гуру что-то обсуждает с человеком штатском, по виду которого, понятно, органы. Вдруг подзывает меня, великий человек со смешинкой в глазах спрашивает. «Сережа, ты сможешь опуститься на землю с крыши высотного здания?» «Нет. Мне Виктор сказал, что по шее даст, если без него куда-нибудь полезу. Ну, если он разрешит». «Понял, понял. Сереженька, ты у нас сколько занимаешь? Третий раз?» «Нет, четвертый», — гордо заявляю я. «А давайте прямо сейчас попробую. Тогда точно от Вити получишь. И уже к штатскому. Вот видите, ребенок после третьего занятия сможет, а вы спрашиваете про самых опытных. Любой может, любой». Я не ребенок, демонстративно обижаюсь. Я в этом году школу заканчиваю, в Альп-лагерь еду по маршруту. Иди, Сережа, иди. У тебя еще упражнение не доделано. Перед отъездом, когда собирали снаряжение, услышал рассказ. В Москве серия краж забираются в квартиру через балкон. Мельтоны стали думать на альпинистов. Тогда мы прошли с Сашенькой по фасаду, чуть-чуть продемонстрировали, что можем. Теперь от альпинистов наверняка отстанут. Пойму, что любой дурак сможет по веревке спуститься, а если у него еще и снаряга, будет даже вниз не упасть. Мне что-то мнится. Не по мою ли душу сюда человек приходил? В принципе, очень может быть. Смог зайти на Преображенку. Там народу больше, чем людей. Толкучка продают все и вся. Гуляя по рядам, набрел на инструменты. Качество не такое, как в моем фанерном чемодане, но, похоже, правильность та же. Ничего не купил, зачем нет, однако место запомнил. Нашел полезную вещь – универсальный ключ проводника. Ящиков от приборов приобрел три штуки. Один побольше деревянный, два поменьше из толстой жести. Они герметичные. В жестяный футляр легко уложится все оружие с принадлежностями. А второй нужен, чтобы мне можно было деньги спрятать. Чтобы железяки меньше брякали, обернул их старыми газетами. Упаковал пистолеты с револьверами и патронами. Деревянный ящик забил, но место в нем осталось. Пришлось пожертвовать дырявым байковым одеялом. Переоделся уже в привычную, обмятую по фигуре рабочую одежду. Рюкзак взял батин, ящик все же тяжел. Универсальный ключ проводника широко распространен среди железнодорожников, электриков и прочих, работающих с промышленными запорами. Трехгранник, четырехгранник, флажок и ушки откроют любую дверь в вагоне, любой щиток, любую панель. Большинство шкафов с электродой и другим оборудованием тоже. Вот и мне нужно открыть одну дверь. Ее нашел в 1996-м, Специально искал место, куда никто не залезал с момента постройки здания, или, как в моем случае, после капитального ремонта. Трехэтажное старое здание почти в самом центре города. Еще и в 1997-м стоит, причем ломать его не собираются. Не знаю, по какой причине ни одного инвестора оно не заинтересовало. Правда, далековато от больших улиц в окружении других таких же малоэтажных домишек. Хотя на небольшом удалении тогда уже начали возводить какой-то очередной высотный жилой дом. Подвал закрыт, но мне он не нужен. К стене дома примыкает кирпичная труба от старой котельной. Сейчас, в век центрального отопления, домовая котельная стала не нужна. Но по какой-то причине трубу не разобрали. Бункер для угля заняло Жековское хозяйство. А неразобранные останки старой угольной печи стоят до сих пор. К ним-то мне и надо. Ключ, простой флажок, без труда открыл несмазанный замок двери. и Я зашел в бывшую котельную. Какая роскошь! Здесь есть даже электрическая лампочка, и она даже включается. Залез на кирпичную кладку, выложенную до половины стены. Раньше она служила основанием чему-то массивному. Ящик опустил в щель между кладкой и внешней стеной. Закладка сделана. Ушел, аккуратно выключив свет и заперев дверь. Первую часть плана выполнил, теперь осталось ждать сообщения от будущего. Первомай. Первомай в этом году выдался теплым, солнечным, без всякого намека на дождик. Как всегда, по телевизору показывали демонстрацию, шли концерты, революционные фильмы. А у меня так легко на душе. Тайник заложил, и теперь могу не беспокоиться об изменениях в своей жизни. В комнате разобрал холщовую сумку из магазина. Померил кожаный пиджак и брюк с рубашкой, галстуком и ботинками. В бабушкином платяном шкафу на дверце висит большое во всю створку зеркало. Посмотрелся? Красавец! Джинсовый костюм с рубашкой и казаками тоже неплох, но, что ни говори, Италия элегантнее штатов. Однако для выпускного мне все равно нужен костюм, ребят поразить я успею после праздника. Импортные часы, ручка, золотой перси, и прочие блестяшки еще успею засветить обзавидовавшимся одноклассникам, но лучше после выпуска. Сейчас другие заботы. Куда спрятать деньги, главное из них. А ведь спрятать очень хочется, оружие опять же. У Браунинга маловато запасных магазинов, всего один, но я знаю, где еще лежит такой же пистолет. Надо бы его взять хотя бы ради запасных частей. А ведь писали, что и само оружие нашли в полностью рабочем состоянии. Стоит проверить патроны, может, они еще рабочие. Хорошо бы выяснить, вдруг боеприпасы хоть как-то достаются, может, их кто-нибудь из-за границ привозит. Что еще? Поменять комнату. На что угодно, но с ванной, где можно помыться. Пусть доплаты, и благо денег больше, чем нужно на роскошную жизнь до самой перестройки. Однокомнатная квартира это прекрасно, особенно в каком-нибудь кооперативе. Или маленький загородный домик. Там, кстати, значительно легче припрятать деньги, не все хотя бы половину. Если приобретать домик за городом, то нужен автомобиль. Нет, ни Волга, ни Жигули, даже не Москвич лучше самый простенький ушастый Запорожец. Не найду, соглашусь, даже на Горбатова. Тому есть много причин. Например, гаишники тормозить не будут. Чего возьмешь с водителя запора? Окружающие завидовать меньше будут. Ремонт проще дешевле. Мне самому крутизна не нужна, а для удобства и запорожца хватит. Основополагающий вопрос – как дальше жить? Деньги есть, могу делать что хочу, но чего я хочу? Поступать? Куда? В МГУ? Можно, но вопрос зачем? Высшее образование? Так оно у меня уже есть. Вообще-то я кандидат наук, без пяти минут доктор, а если не скромничать, то и докторскую своему шефу по большей части я написал. Расчеты моей программы для вычислений тоже идеи. идеи треть. Так чему мне учиться? Пять с половиной лет повторять или хорошо известное или не особо нужное. Но если я хочу пойти в науку, диплом нужен. Переучиваться на другую специальность? Мне моя тема близка и нравится. А если начать работать и одновременно учиться на вечернем? Лаборант, зарплата 70 рублей. Академический институт без оборонных проектов, а потому без особых заморочек с первым отделом. Такой, как мой старый институт. Есть ЭВМ BSM БСМ-6, можно получить к ней доступ. Хе. оператор. Работа сменная, по 12 часов, день-ночь, два выходных. Вечером поставил задачу, и сиди, нет задач, делай что хочешь. Два раза в году отпуск на сессию, помимо очередного. А если взять справку о сменном характере работы, то примут на заочное отделение, с посещением лекций не будут доставать. Причем на Ленинском, всего в нескольких остановках от нашего академического, есть хороший учебный институт. Московский институт неисправимых хулиганов и горьких пьяниц. МИНХ и ГП имени Губкина. керосинков в просторечии. А там есть и прикладная математика, и заочное отделение, что как бы намекает. Однако дополнительные занятия бросать не стоит. нас уже рассчитали весь дополнительный заработок. Зачем их обижать? И хороший аттестат всегда приятно иметь, даже если он не особо нужен. Мама мне меня пристроена, а вот девушка ушла. Впрочем, любви у нас с Янкой не было. Дружба, постель, взаимопонимание были, а про любовь мы даже не говорили друг с другом. Зачем? Нас и так все устраивало. Или мы оба слишком цинично оцениваем окружающих? Но подарок ей нужно сделать. Хороший, запоминающийся. думают джинсы. Надо позвонить в бутик. Вдруг слышу в коридоре голос Гриши. Выхожу поздороваться, вижу у мужика приличный бланш под левым глазом, сильно поцарапанная физиономия и радостный вид. Оказывается, его вчера отпустили, пообещав послать в правком бумагу для товарищеского суда. Тем дело и закончилось. Бабуси напели участковому, что сосед хороший, тихий, хозяйственный. Да, пьет, иногда выражается, но человек-то золотой. Кладовку разобрал, сам ремонт в комнате сделал. А вот баба его во всем виновата. Логику не понял, но мне это обычное дело, я никогда женщин не понимал. Как не ругались, пенсионерки но соседушку от пятнадцати суток отмазали. Видать, у участкового они в авторитете. Причем Григорий оценил старание бабусек, весело им подмигивает и даже не матерится. Мне тоже руку пожал, хотя мое дело десятое, меня милиционер только для проформы спрашивал. Вскоре приехали Леша со Светой. Обе соседки нашли себе дело в коридоре и обе сканировали парочку во всех диапазонах. В этот раз я кормил гостей гороховеньким супом, густым, с копченостями. Не стал уточнять, где достал рульку. Когда варил, заглянувшим соседкам похвастал, у нас выбросили, они зависливо покивали. Однако взял это свинство на рынке в кооперативном магазинчике. Налил Грише глубокую тарелку, за что заслужил очень благодарный взгляд. Видать, с финансами у него не очень, и пожрать бесплатно он только на фабрике сможет. А сейчас всенародное выходное, туда никого не пускают. После еды мы разговаривали с Лешей, а Света вышла по своим делам. Парень стал напористо агитировать познакомиться с еще одной подружкой. У его невесты в медучилище полно девчонок, они заочно про меня уже знают. Вдруг влетела багрово-красная девчонка и начала всхлипывать. «Мы офигели, она, оказывается, еле удерживается от смеха». Свету поймали пенсионерки и по-быстрому на настойчиво проинструктировали несмышлену, как надо удерживать парня, чтобы не бросил и женился. Конкретику мужчинам она не раскрыла, но наверняка это была какая-то очень правильная техника. Еще бы. Знающие жизнь женщины плохого не посоветуют. Одна 76 лет прожила на свете, другая вовсе 83. Про Сашку после задержания ничего не известно. А ведь фарцовщиками не только милиция, но и КГБ занимается. Не знаю, может ли эпилептик закосить под психа, но лучше не злоупотреблять, а то мигом в психушке окажешься. В дверь стукнулся Гриша, попросил закурить. «По-братски, дай две твои астмы», — попросил Лешу. «После ментовской полный голяк, и взять до работы негде». Под такую причину приятель отдал ему всю пачку астра, а я предложил в долг трояк. «Пацаны, от души, но денег я не беру ни в долг, ни в подарок. Принцип такой еще от тядьки остался». Он меня так учил, денег не брать, вещей из себя и из дома не продавать, какой бы край крайний случился. Не обижайтесь, но я и сам в долг не даю. Выпиваю, садись рядом, пей закусывай, а денег не жди. Садись с нами, поснедайте», — предложил сердобольная Света. и пирожков в кастрюлю напекла. Сосед сесть отказался, как и отказался выпить рюмку вина, взял пару пирожков и ушел. Я же подвергся атаке девушки, которая объяснила, что на ней ни Свет клином не сошелся. Есть и другие девочки. Некоторые слышали обо мне много хорошего, хотят познакомиться. В общем, одна подруга очень хочет приехать. Поболтали немного, я пошел купить сигарет. На выходе пенсионерки заговорчески на меня смотрели, только что не подмигивали обоими глазами. Праздник. День весны и труда. Вы поняли? Все торговые точки закрыты. И где взять покурить? Где-то есть отдельные места, где продолжают торговать дежурные магазины, но я про такие в округе не знаю. Есть таксисты с ящиками спиртного в багажнике, продают по безумной двойной тройной цене еще и считают себя благодетелями. Однако мне не выпить нужно а закурить, но в конце концов есть кафе и рестораны, а они вполне работают, хотя пускать туда швейцар не желает, на двери висит табличка, мест нет. Мужчина и женщина не очень похожи, что супруги ждут освобождения столика. Я прохожу мимо парочки. У меня заказано, нагло заявляю я. Так точно, рапортует швейцар, причем сунутый мною трояк мгновенно дезинтегрируется из его руки. Волшебство, не иначе. Мне час ждать, пока молодые, понятно в общем. Почему бы не посидеть в уютном кафе? Мэтр Дотель проводит в немного пустоватый зал. На троих играет оркестрик, пианино, скрипка и виолончель. Поет роскошная дива. Несколько в летах, но с прекрасным контральто. Только сел за столик, передо мной сразу материализовалось меню. А официант интимно шепнул. «Есть и кразернистая. «Я не любитель. Вы лучше мне дайте мясной ассорти, сервелатику, шашлычку из баранинки, а потом всего того же с собой по четыре порции и штук десять пирожных. Выпить маленькую рюмочку, коньячку, кофе. Знаю, отпускают по сто грамм, так и запишите, но мне столько не хочется. И покурить. Есть столичные. Я не себе, человек кастру курит. Можно приму. Две пачки с собой. А для меня нет ли папирос, герцоговины флор? В меню нет, но можем организовать. Давайте». Нарзанчику запить? Кофе, шоколадку? Пожалуй, только я горький шоколад люблю. Сделаем, пообещал официант и развоплотился. Пока не унесли меню, прикинул, насколько я на заказывал: Мясное сорти по 95 копеек порции, колбаса сервелат 40, шашлык из бараньей рубль 19. Вместе 2,54, умножаем на 5. 10 пирожных по 26 копеек. Коньяк принесут 5 звездочек, 100 грамм стоит 2,60. Кофе по-восточному 25 копеек. Нарзан — 13. Прима — 28 за две пачки. Шоколад Фронт рубль 92. Всего чуть больше 20 рублей, а с чаевыми — 22. Герцеговина полтинник стоит, надо дать рубль. Еще упаковать на вынос, то есть отдам четвертной. Кормили вкусно. Оркестр играл спокойно, без надрыва. Певица исполняла песни из репертуара 30-х годов. Папиросы там мне понравилось с кофе, под коньячок, хотя смолил я не в затяг. Официант вместе со счетом принес перевязанный бумажный пакет с заказанным и отдельно упакованный пакет с шашлыком, причем пояснил. Шашлычок в баночку положили. пяти рублевку он принял с достоинством, но сразу шепнул. Есть французский коньяк КВ Мартель. По меню двадцать пять рублей стоит. Тогда уж поскоренькому организуйте к нему сладенького закусить. Слушаюсь, по-военному отрапортовал халдей, пряча новый четвертной с десяткой. Вернулся почти сразу, с очередным пакетом и сеткой Авойской, куда он лично сложил все мои пакеты. Проходя мимо оркестра, я положил на пюпитр еще десятку, за что было удостоил улыбки и благодарного кивка. Хорошо посидел, расслабился. В коммуналке раздал всем, включая малыша и маму Розу, надо бы запомнить их имена, по ресторанному пирожному. В принципе, обычный обсыпной эклер с шоколадным кремом. Соседки очень благодарили, а гриш себе не оставил, передарил мелкому – Хотя Розой был сказано, ему нельзя столько. Диатес опять начнется от сладкого. Прима Прима досталось приятелям, шашлык разъели влюбленные на двоих, а закуски отошли в качестве гостинца вечной маме. Не знаю, кто больше из ребят мне благодарен был. Наверное, все-таки Леша. Пусть будущая теща сразу увидит, какие у него замечательные товарищи. Дальше все пошло по обычному сценарию. Вместе убрались, помыли посуду, и ребята поехали домой. После их отъезда я взял, да и заново упаковал купольные вещи — Решил пока отвезти их домой. Здесь даже нет места новую рубашку погладить. Импортные вещи в рюкзак. Я на себя надел старую куртку, в которой к посольству ходил. Под нее школьный костюм, на голову беретку и поехал на вокзал. В принципе, мне все едино, какое лишь бы были автоматические камеры хранения. Но когда мы с Сашком провожали Веру, я там кое-что приметил на Курском. Приехал туда, хоть и праздник, однако народу много. Ячейка одна из первых в длинном ряду. Записал ее номер, не касаясь, вытыхнул туда конверт. 15 копеек кидаю в прорезь и устанавливаю код А327, дата вручения первого письма. Захлопываю дверцу. Опускаю 2 две копейки в телефон-автомат. Голос с легким акцентом. «Аллоу?» «Я по поводу кубинской балалайки». «Что вас интересует?» Чувствуется голосу слегка надоело отвечать на глупые вопросы. «Сколько пушек нашли?» 4 Интонации отвечающего резко поменялись. Курский вокзал, подземный уровень, автоматические камеры хранения. Первая секция от входа, последние две цифры ячейки – 24. Код на открытие – А3 и день получения первого письма. У вас 2 часа, начиная с текущей минуты. Кладу трубку и отхожу в сторону. После меня к автомату подходит человек и начинает звонить. За 15 минут телефоном воспользовались четверо, я ушел уверенный, что даже если начнут снимать отпечатки пальцев с трубки – Мои будут захватаны многими другими руками. Пристроился на лавочке среди пассажиров, пусть издалека, но ячейку видно. Запыхавшийся человек почти прибежал через час двадцать после звонка. Мужик, лет около тридцати, темные волосы, густой загар, чёрные усы. Больших подробностей разглядеть не удалось. После его ухода просидел еще минут пятнадцать и ушел только после объявления о подаче какого-то поезда. Яна. Стоило мне застелить байком одеялом стол, приготовить тряпочку для глажки, достать утюг, как в дверь кто-то позвонил. Пошел открывать. Там стоит Яна и с порога заявляет. Только не приставай. Не буду, соглашаюсь я. Я не могу сейчас идти домой. Мне надо вымыться и поплакать. Можно? Заходи. Девчонка, не глядя на меня, заходит и, ни слова не говоря, запирается в ванной. Что-то с ней случилось. Слышу шум воды, достаю свое самое большое пушистое банное полотенце. Халата у меня нет, а мама увезла свои вещи. То есть, может, что-то и осталось, но не будь же я шарить по ее ящикам. Взял свой чистый, почти новый тренировочный костюм, темно-синький такой с тонкой тряпочки. Пододвинул к двери ванной табуретку, сложил на нее шмотки. Яна, тут полотенце тебе положил, и после ванны переодеться. Шампунь у нас только солнышко. Вместе с новыми кусками детского и банного мыла стоят в шкафчике на верхней полке. Бери, если надо. Да, там есть новая мочалка, тоже бери. В ответ получил невразумительный возглас. Пошел на кухню убирать приготовленный для глажки, а когда понес вещи в комнату, табурет был уже пуст. Наверное, надо бы гостю хоть чаем напоить или кофе. Посмотрел, что лежит в последнем пакете из кафе, который неразобранным домой привез. Коньяк-мортель, понятно. Для закуски туда бросили плитку пористого шоколада Слава и по плитке Бабаевского с золотым ярлыком. Ну что... Три плитки в магазине стоят максимум по 2 рубля каждая, соответственно, с ресторанной наценкой 2,40. То есть себе на чай официант взял довольно прилично. Я многого не понимаю в женщинах. Например, что они столько времени делают в ванной. Янка просидел там больше часу. Вышла в моем тренировочном костюме с подвернутыми рукавами и штанинами. Интересуюсь, чай или кофе будешь с шоколадкой? Лучше кофе. А какая шоколадка? Сама выбери, на столе лежат. Пока я занимался джезвой, от стола доносилось шуршание развертываемой фольги. Когда наливал сваренный кофе в чашки, подруга сидела на табуретке, а не на диванчике, как обычно. Все плитки уже были вскрыты, обломаны и опробованы. Однако она держится очень напряженно. Лишь когда стали пить кофе, девушка спросила. «Даже не спросишь, что случилось?» «Нет, мы же друзья, а друзьям надо помогать, ничего не спрашивая». «Наверное, зря я так сказал». Янка вдруг бросила недогрызенную шоколадку и заревела. Никогда такой ее не видел. И хороший, а он сволочь!» После такого заявления девочка перебралась ко мне на диванчик, уткнула свой покрасневший носик в мое плечо и стала обильно орошать рубашку слезами. Я ничего не мог сделать, кроме как дружески приобнять подругу иногда, издавая сочувственные звуки, слушать ее сбивчивую речь. «Я обь ему сама, завтра или послезавтра, сегодня нельзя, а он подлец!» Так длилось довольно долго. Потом она чуть успокоилась и просто немножко поплакала, а затем вдруг рассмеялась. Он решил, что я была девочкой обещал на мне жениться. Урод! Я ему отомщу! Сволочь! Теперь не отмажется! Пусть женится! Ненавижу!» Подруга сморщилась и чуть было не заревела вновь, но увидела краешек своего отражения в полированном подносе. «Ой, я, наверное, такая страшная!» заявила Яна, схватила сумку и сбежала в ванную. Появилась оттуда не скоро, зато при полном параде. Выходя, чмокнула в щечку и сказала. «Ты мой лучший друг. Оказывается, с тобой так хорошо можно поговорить и посоветоваться. Спасибо, что не приставал». Я немного не понял, поговорить и посоветоваться это она про что? Про мою угу, ага и прочие столь же информативные мудрые речи? Или это про обгрызенные плитки шоколадок? Кстати, после себя она оставила идеально убранную ванну и аккуратно повешенное сушиться полотенца. Настроение приводить одежду в порядок пропало, да и поздновато уже. Нервным был сегодня день, зато в кафешке хорошо посидел, мартель купил и герцеговину. Раньше такой коньяк пил всего раз или два. Курить предпочитал яву в мягкой пачке по 30 копеек. Оптимальное сочетание цена-качество. Впрочем, пора на боковую. Завтра много дел. Жилье. 2 мая сразу после завтрака отглаживал одежду и убирал в свой шкаф. Затем решил закончить дело с Львом Ароновичем. Можно было бы сэкономить, но раз решил подарить цепочку от часов, значит, надо это сделать. Не обеднею. Цепочка довольно короткая, широкая, связанная из звеньев в три ряда в ширину, с клипсой. Вот совсем не понимаю, как ее носят в жилетном кармане. Соседи меня приняли как хорошего знакомого. Браха Менделевна опять сварила кофе, положила кусок вкуснейшего макового штруделя, а когда я достал цепочку, пришла в полный восторг. Женщина всегда остается женщиной, а потому цепочке ей понравилось. Оказывается, часы женские, а клипсу нужна, чтобы их прикреплять к платью, а не для жилетного кармана. Вообще, часы уже побывали у часовщика и вполне себе тихонечко тикуют уютно отсчитывая время. Женщина ни в коем случае не давила, однако спросила про другие изделия. Продавать их я не планирую, просто не могу представить, зачем. Денег у меня и так слишком много, а основную часть изделий я убрал в тайник для себя из 1997 года. В общем, сказал, что есть немного, но не для продажи. А заодно поинтересовался, нельзя ли свести с часовщиком, у меня имеются одни старые часы. Получил телефон, поблагодарил, а потом вспомнил, как бабушка говорила, за спрос не бьют в нос. Думаю, дай-ка спрошу совет у опытных людей. Брах Менделевна, Лев Ароныч, вы слышали, что моя мама вышла замуж, а после того, как я закончу школу, они с мужем собираются сменять квартиру на лучшую?» «Да, Сережа, что-то твоя мама говорила», — ответил сосед. «Я остаюсь в комнате, но там даже в ванну не залезешь. Вы не знаете, как можно было бы поменяться с доплатой или вступить в кооператив?» Супруги переглянулись. Я правильно понимаю, что бабушка тебе дает немного денег? Однокомнатный кооператив стоит 1003, И ведь еще нужно будет отблагодарить тех, кто поможет туда устроиться. Лев Аронч, я вам честно скажу, могу потратить до 5000, если квартира будет стоить того. Это очень прилично. Столько даже и не надо. Хотя, если хочется что-то совсем хорошее... Сережа, ты хочешь именно кооператив? Нет, конечно. Тогда слушай суда. Ты состоишь на учете в диспансере. Ты болен, тебя даже не взяли в армию. А ты знаешь, что состоящий у нас на учете имеет право на дополнительную жилплощадь и на отдельную квартиру? Нет, не знаю. Если немного похлопотать, то можно получить возможность встать на очередь и уехать из коммунальной квартиры. Обычно люди стоят на очереди года 3-4 и получают ордер. Чаще в новом доме на окраине, но иногда удается ухватить квартиру за выездом и остаться в районе. Это было бы идеально. Ты понимаешь, что придется немного заплатить, чтобы быстро без проволочек встать в очередь? Лео Фаронович, я все понимаю. Чтобы чуть-чуть ускорить очередь, тоже надо будет дать. И за хороший вариант я тоже готов доплатить. У Брахи есть знакомый в отделе по учету и распределению жилой площади. Она может поговорить с ним. — Да, Сережа, я позвоню, но нужен будет аванс. — Скажем, 500. Скажу откровенно, за такие деньги ты получишь квартиру уже в этом году. — Прекрасно. А вот насколько скоро она будет, какая конкретная и где именно расположена, это уже зависит не от меня. Варианты можно будет обсудить. Браха? Сережа, это серьезное дело. Мне неудобно просто так дергать человека. Ни слова больше, Браха Менделина, Я прямо сейчас поеду за деньгами. Тогда заходи часиков в пять. Можешь сразу прийти с часами. Их привести в порядок будет стоить не менее 10 рублей. Брах, Менделина, что б я без вас делал? Люди должны помогать друг другу. Про постановку на очередь от диспансера я знал. В принципе, в будущем из коммуналки именно так и уехал. Но я много времени потерял, пока услышал, что такое вообще возможно. Потом не просто собирал документы и долго ждал, пока подойдет очередь. Правда, уже был женат, потому получил небольшую двухкомнатную квартиру. Для создания правильного настроя мысли у соседей мне пришлось уехать из дома, якобы за деньгами. Поехал в коммуналку, а там Гриша всех нас угощает. Уже сбегал на свою фабрику и принес брак, точнее, полуфабрикат сухарей. Вроде уже выпечены, но не сухие, а еще мягкие. Вкусные, кстати, сдобные такие. Выпили мы вместе с ним чаю, мужик сидит совсем трезвый, даже непривычно как-то. Но он объяснил, что пока его не проработают в правкоме, он пить не будет, а то действительно товарищеский суд устроит. так часть премии снимут. Лучше чуток перетерпеть и обойтись без более серьезных последствий. Быть может, ему удастся уговорить, чтобы бумагу из ментовки потеряли. Он, как работник на хорошем счету, могут пойти навстречу и послать обратно отписку, где, сказать проработали и наказали провинившуюся. Вернулся в мамин дом и, не заходя к себе, позвонил соседям. Там уже сидел мужик из райжило отдела. Нас друг другу представили и оставили вдвоем. Авель Самойлович показал планы трех однокомнатных квартир. Есть общий недостаток. Отсутствует телефон, но с номерами сейчас плоховато, они не так часто стоят в квартирах. Первый вариант предлагается в старом трехэтажном доме. Второй этаж. Комната 22 квадратных метра и кухня 9. По нынешним меркам это очень прилично. Совсем крошечный балкон, раздельный санузел. Прихожая большая, танцевать можно и есть кладовка, целых 6 квадратных метров. Ее раньше использовали под спальню. Пол паркетный, потолки 3,5 метра, толстые стены. Все хорошо, но могут быть клопики. Тараканы тоже. Впрочем, в каких старых квартирах их нету. Перед вселением протравить как следует и вполне можно жить. Вторая квартира с точки зрения специалиста лучшая, но самая дорогая. В 12-этажном кооперативном кирпичном доме. Санузел смежный, это единственный недостаток. Кухня 13 квадратов, 13! Есть небольшая кладовка, комната 21, лоджия 5. Но человек повторился, сказал, что это самый дорогой вариант. Самый дешевый вариант, блочная пятиэтажка. Комната 18 квадратных метров, кухня 5,5, санузел смежный, ванна сидячая. Есть балкон. Квартиры стоят совсем пустые, хоть сейчас въезжай. Сейчас это громко сказано, но если дать аванс, после получения документов на очередь немного добавить и окончательно рассчитаться при получении ордера, уложимся месяцев два или раньше. Единственное, надо решать быстрее, пока не заняли. Он не оставит планы. Попробует завтра выписать смотровые ордера и будет ждать решения до 10 числа. Но нужно срочно вставать в очередь на жилье от диспансера. Аванс я отдал один на один Брахе Менделевне. Чувствовал, что она очень довольна. Документы о постановке на жилищный учет будут готовы уже после праздников. И, скорее всего, их оформят задним числом. Женщина даже пообещала сходить со мной по адресам, посоветовать, что выбрать. Сразу не рекомендовала кооператив. Платить на 3-3,5 тысячи больше, а какой в этом смысл? Кстати, поменяться с доплаты на двухкомнатную, когда заведу семью, будет тяжело. Из кооператива никогда не встанешь на очередь в государственную квартиру, а меняться деньги теряешь. Пятиэтажка не самый хороший вариант. Дешевка, она и есть дешевка. Вот старый дом выглядит интересно, но его надо внимательно посмотреть. В дореволюционном здании однушка-редкость, непонятно, откуда такая взялась. Быть может, дом перестроен после ремонта? В любом случае посмотрим. В школе Янка поймала перед первым уроком и предупредила. Никому ничего не говори про вчерашнее и сам забудь. У девушек бывают разные обстоятельства. Ян, я молчу. Вот и молчи. Потом вдруг неожиданно предложила. Хочешь с Дашкой Яльцевой сведу? Ты ей нравишься. С ума сошла. У нее папка КГБшник или кто-то в этом роде. А, точно, я тоже слышал. С другой стороны, какая разница? Это тебе разницы нет. Вдруг у меня с ее отцом случатся какие-то непонятки. Не захочешь, чтобы я с его дочкой гулял? Или наоборот? Он мне жизнь может сильно подпортить. Зато она симпатичная, веселая, семья зажиточная. У нее даже джинсы есть. Поговорили, разошлись, вроде чего такого. Но Дашка стал волком смотреть. Видать, подруга ей рассказала о моем отказе. После школы пошли с Брахой Менделевной смотреть квартиры, почему-то ей тоже интересно было. Пятидашка не из самых плохих, но видно, что дом так себе. В домоуправлении взяли ключи. Третий этаж, комната ничего, все остальное малюсенькое. Заходишь в ванную комнату, сразу перед тобой унитаз, правее раковина, на дне разве полочку повесь, далее расположена сидячая ванная. На балкон выход из комнаты, он небольшой, но нормальный. В кухне крошечная, по стене стоят раковины, двухкомфорчные плита. Потолки 2,5 с метра, не выше. Обои выцветшие, пол покрыт линолеумом. Очень так себе жилье. Кооперативную квартиру показывал председательница кооператива. Огромная кухня, санузел смежный, но большой, кладовка полтора квадрата, пол паркетная доска, лоджия в ширину квартиры. Что плохо, обои, потолок и вся бытовая техника полностью убитые. Ремонт придется делать серьезный. Третья квартира была шикарной когда-то. Сейчас позолото облезла, стены потерлись, от былой роскоши остались только следы и воспоминания. Хотя вру, воспоминаний, пожалуй, уже никого не осталось. Предложенное жилье давным-давно было частью большой квартиры, но затем ее разделили на две. В каждой части осталось по кухне, туалету и ванной, но в большой осталось несколько комнат, а в меньшей только одна. В большую вел парадный вход, в маленькую — черный. На первом этаже был овощной магазин. Моя советчица жестко приказала. «Уходим, даже не будем думать». «Почему?» – удивился я. «Крысы?» – пояснила она. «Если продуктовый магазин, да тем более овощной, да к тому же в старом доме, значит полно крыс, мышей и тараканов. Идем, Сережа, идем. Послушай меня, не делай глупостей». «Понял. Если вы так считаете». Чебуреки. Зачем нужно что-то придумывать, если и так все хорошо работает? В четверг после школы переоделся в рабочие. Только вместо телогрейки спецовка, остальной антураж тот же. Взял маленький рюкзак с телевизором и инструментами. Вроде солдатской скатки, через плечо бухта телевизионного кабеля. Приезжаю на Сретенку. На улице много двух- и трехэтажных домов, часто встречаются магазинчики и конторки. Мне нужно ближе к бульвару, потому от метро колхозный придется пройти мимо кинотеатра форум, я сюда еще мальчишкой бегал в кино. На меня остановило препятствие непреодолимой силы, как шутил один мой знакомый, пирожки с бульоном, чебуреки. На выходе из метро чувствуется запах пережженного масла, бульона и... И как можно пройти мимо чебуречной дружбы? Это смогут сделать только самые злостные законченные вегетарианцы. Я так уж точно не смог. Да, здесь очередь. Да, здесь под столом наливают стакан из-под компота. Что, водку? Водку наливают. Спросят тоже. Да, посетители тут тоже стоят за столами, они сидят. И все простые люди, вроде меня. Пусть крахмальных салфеток и столового серебра здесь отродясь не было, зато по 16 копеек можно взять в глубокую тарелку штук несколько, количеством на размер души, обжигающей горячих пупырчатых чебуреков. Если надкусить уголок, то внутри окажется огненный, янтарный, вкуснейший бульон, но мясо там тоже будет в Главное, добраться до него, не ошпарив язык и не вылив бульон в тарелку. А коли ты таки упустишь мясной сок, он потечет по рукам, тебе придется брать столовую ложку – и вычерпывать пролитые под ироническим взглядом из датов, как будто ты не умеешь употреблять столь деликатесное блюдо. Почти набегу, перехватив четыре штучки, я пошел дальше. Не знаю, есть ли в нужном мне доме жильцы, но какая-то организация имеется. Подхожу к сидящим за столом вахтеру и выясняю. «Здрасте, это к вам меня послали телевизионную антенну проверять?» «Да, к нам, мы уже столько звонили, а все, никто не идет». По некоторым признакам можно догадаться, что он не особо в курсе, но кто откажется от настройки. Меня проводили на чердак, из окна выхожу на крышу. Антенна действительно стоит кривовато. Укрепил, направил, пока сопровождающий спускался к телевизору, потыкал щупом засыпку вокруг старой печной трубы. Уходил, оставив работающую антенну, довольного вахтеру и прекрасно показывающий телевизор. В рюкзаке он носил небольшую кожаную сумку, закостеневшую чуть не до состояния камня. Что понятно, вскрывать ее на месте не решился.